Глава восьмая. Максим подъехал к Эллиаде без пятнадцати десять. Вышел из машины, покурил и ровно в десять открылась дверь. На пороге появился мужчина лет сорокапяти, коренастый спортивного телосложения с ёжиком на голове. Волос светлый, глаза маленькие, нос заострённый, прямой, с лёгкой горбинкой. Максим сразу понял. Это вчерашний обладатель голоса, с которым была назначена встреча в 10:00 утра у входа в Илиаду. Добрый день. Вы Максим? Подавая руку, спросил Каренастый. Добрый день. А вы Артур? Ответно, подав руку, спросил Максим. Они обменялись рукопожатием и прошли в здание. Максима проводили в переговорную комнату и предложили кофе или чай на выбор. Он попросил воды без газа. В комнате было три человека. Один из них представился Сергеем. Его взгляд и вид заявлял о его статусе главного. Другой Паша. На нём было тень неуверенности и подхалимажа, видимо, шестёрка. Был Артур, с которым Максим уже знаком. Гэтлера среди них не было. Да и это было понятно. Гэтлер наблюдал за всем происходящим через око своего кабинета. Максиму предложили сесть, и как только он разместился у стола, ему сразу же принесли стакан прохладной воды. Интервьюеры натянули на себя маски, страшных и могучих. Они такие сильные, у них такая подача. Их гол летит прямо в цель, уверенно и без отклонений. А соискатель, то бишь Максим, с доброжелательной улыбкой и тёплым расположением демонстрировал полную противоположность. Очевидный контраст заметили все. Хотя после прослушанного телефонного разговора Максима с Артуром, безопасники никак не ожидали появления открытого и улыбчивого парня. Разговор накануне интервью был с конвоем жестокости, без дружественного участия и расположенности. И тем не менее своим видом Максим сбавил градус напряжения, и маски сменились на их каждодневный облик, с которым они приходили на работу, работали и уходили с работы. Они могли быть вежливыми, чтобы привязать и получить, и могли унижать и оскорблять, из удовольствия унизить и оскорбить. Процесс рафинированной обработки интервью 1. Сейчас мы тебя разделаем по дерех, выведем на чистую воду и выпарим в сухой остаток. Первый вопрос задал Сергей Мечин, как бы определяя планку и минуя шаблоны, он спросил: Зачем вы вообще сюда пришли? Вопрос для Максима был неожиданным. Мечин не стал использовать вопросиник всякого трафаретного бреда. Да, сразу с места в карьер, отметил Максим и тоже не стал размазывать однообразные алстявые восклицания типа: "Ваша компания, завидное предложение", а коротко и дерзко ответил: "Зачем? За деньгами?" Мечено понравился ответ, хотя он не ожидал такой откровенной наглости и задал следующий вопрос. Значит, за деньгами. А вы бы продали коммерческую тайну компании? Я имею в виду клиентскую базу. И за какую сумму? Гетлеровцы впились в Максима и буравили его взглядами. Шестерёнки мозга Максима бешено вращались. На раздумье времени не было. Но механизм мысли рассредоточился по своим ячейкам и выдал решение. За 12 миллионов, ответил Максим, сохраняя неподвижность мышц. Ответ Максима так шандарахнул Мечнина, что он, чтобы скрыть реакцию, залпом выпил стакан воды. А почему именно 12 миллионов? Это мой баланс по ипотеке, спокойно ответил Максим. Могу понимать, что ваше трудоустройство предполагает предательство. Ничего не предполагает. А вот дурацкий вопрос предполагает дурацкий ответ, выпалил Максим и был уверен, что на этом его интервью будет закончено. Умеченно заходили же влаки. Ах ты шнурок в стакане. Если бы ты не был на контроле у Гатлера, я бы тебя быстро разобрал на запчасти. Да за такие деньги по ту сторону этого стола сидят и ловят каждый вдох, каждую паузу. А он вздумал щуки дуть. Мечин никак не предполагал такого разворота. Он привык, что на превосходство их границ никто даже не осмеливался замахнуться. Перехлёстывание и абрават продолжалось. Артур перехватил инициативу, давая Мечину время на пару глубоких вдохов. — А вам знаком Семён Петрович Турчинов? Резко изменив вектор опроса, спросил Артур: "О, баньке, приехали?" подумал Максим, но как раз к этому вопросу он был готов. "Да, конечно. Он мне и рассказал о вашей компании". И Артур сел на своего коня, совсем не белого и совсем не резвого, и начал мучить пресными вопросами: "Где? Когда? При каких обстоятельствах?" Максим нигде не прокололся. Это означало, что знакомый Максима Семён Турчинов соответствовал среднему уровню контакта и не вызывал никаких дополнительных проработок. Мечен передохнул и спешил к завершающему испытанию для Максима. Финал был обговорён с Гатлером, и все присутствующие ждали этот заключительный аккорд, на котором Суханов и Максим Игоревич обязательно провалятся. Внутренняя несгибаемость Максима раздражала псов Гатлера. Они ждали команду «ФАС». Но время еще было, и Мечен решил еще поунижать Максима. «Максим Игоревич, вот вы шли в такую солидную компанию с оискателем на высокое вознаграждение. А почему вы так одеты? Ну, скажем, запредельно просто. Вы же врач», — сказал Мечен, — и надел на себя такую довольную рожу. Для Максима, да и вообще для любого нормального человека, этот вопрос был крайне унизительным. Он помолчал. Он понимал, что Мечен преднамеренно над ним издевается, и его мстя, как дрожащий студень, слегка затвердевший, но всё ещё жидкий, рисковал потерять форму. Максим хотел ответить честным, действительно, он довольно сдержан в тратах. кредиты и ипотека помогает родителям. Но величественно откинулся на спинку стула, как мог только он, и с достоинством ответил: "Я не модель, ни красная девица, и не педик. Производить впечатление прикидом, яркими рубашками и петушинными галстуками не мои принципы. Мои принципы светлая голова и надёжные руки". Мечин, сидевший в ядовито-фиолетовой рубашке и невообразимо ярко-красном галстуке, неуютно заёрзал на стуле. Потом резко повернулся к Артуру и что-то показал жестом. Артур встал и вышел. Максим допил воду и спросил: "Ко мне ещё будут вопросы?" Мечин ответил: "Нет", растягивая в удовольствие каждую букву с явным ожиданием победного шара, летящего к нему прямо в руки. И не мог скрыть свою разлимоненность. С чем связана такая резкая перемена? Максим задал себе вопрос. Ответ с ёжиком на голове открывает дверь и заходит со стаканом воды. Медленно подходит к Максиму и выливает ему на голову этот стакан холодной воды. Безудержно хотелось ткнуть в Смайлик с выпученными глазами и закричать антракт. Но кричи-не кричи, мокрая голова, костюм и рубашка придавали облику Максима бессмысленность смысла. И Цербер и Гатлера в счастливом ожидании предвкушали полную размазанность осмысления этого смысла. Максим поднимает голову и с уверенным и слегка наглым спокойствием обращается к Артуру, то бишь к ответу, зашедшему со стаканом воды. «Не на голову, в стакан, пожалуйста!» мечен, позеленел. Присутствующих накрыл столбняк. Они сидели с ярко выраженной смехотворной потерянностью. Их уверенность растворилась. Замахала крылышками, какнула им на затылки и улетела. Максиму был известен этот трюк на стрессоустойчивость. Он его знал. Но остальные-то не знали, что он знал. Максим переиграл верных псов Гатлера. На столе загорелась зелёная лампочка. Этот сигнал подтверждал прохождение интервью и принятие на работу. Победа. Сплёвынув желчь, Мечен объявил об успешном прохождении интервью и дал команду Паше с шестёрки проводить Максима к выходу. После сильного напряжения Максим впал в состояние туманности. Он как-то размыто слышал: "Мы вам позвоним, сообщим и ждём вас в стенах "Илиады". И только в машине он понял, что этап по внедрению в Эль-Лиаду они выиграли. Но было такое ощущение, что над его головой зависла секира. И ужас, крадучись, вползает в него и начинает обживаться. В Максима въедалась тревожность, поглощающая его мысли, как зыбучие пески. Он почувствовал, каким злым духом наполнена атмосфера центра. Высокомерные взгляды прокатывались по нему с усердием, подчёркивая свою значимость, хотя Максим предоставлял им возможность попробовать его на зуб, скальность его характера. Этот этап пройден, думал Максим, набирая телефон Семёна. Семён ответил сразу. Привет. Только успел сказать Семён и был прерван другом. Семён, я тебя жду в клинике через час. Приезжай, пожалуйста. «Потому что потом у меня не будет возможности встретиться с тобой». «В клинике? Мы же договорились в кафе». «Мне срочно надо быть на работе». «Да, в общем-то, мне можно забрать эти лекарства позже, когда тебе будет угодно». Разыграл сценарий неспешности Семён. Максим понял манёвр и подыграл ему. «Ну, как хочешь. Если передумаешь, ищи меня в больнице». прицельно подчеркнул для прослушки равнодушие к встрече. Они через час встретились в кабинете Максима. Придя в клинику, Максим заменил всё, в чём он был в Ильиаде, на свой врачебный костюм. И это был очень верный ход. Конечно же, Гатлеровцы прицепили к нему жучок. Хотели ещё попотрошить Максима, приставив к нему уши, но взамен на свои уши получили кукиш, а уши остались висеть в шкафу. Кто они, эти гадлеровцы? Псы своего хозяина. У них серые мысли, серые схемы, серые методы, и сами они серы, как плесень. Максим встретил Семёна, и они прошли в кладовую, которая находилась в подвальном помещении. В неё складывали всякое старьё, предназначенное для утилизации. В комнате стоял стол и стулья. В это помещение практически никто не захаживал. И сигнал сюда не поступал. А вдруг тебя будут искать? спросил Семён. Я в выходной сегодня. Да. Идеальное место. Ну, я же знал, куда тебя позвать. игриво сказал Максим. У тебя хорошее настроение? Да нет. Это защитная завеса ко всему происходящему. Уже с грустью ответил Максим. И начал рассказывать Семёну все подробности интервью, не упуская даже самых маленьких деталей. Семён слушал очень внимательно. Да. Убийственно унизительные вопросы, совершенно не относящиеся к врачебной истории. Зачем пришёл, в чём пришёл? И стакан холодной воды на голову. Никаких междуметий, сразу по хребту. Именно. Это их методы. Так они поступили с Аллой. Так и со мной. Ну ты герой. Как ты красиво отреагировал на стакан воды. Я бы сразу дал в морду. Они этого и ждали. И в этом был мой победный выигрыш. Их рожа сразу накрыла эмоция тяпки. Молодец! Максим вздохнул. Думаю, они не простят мне свой позорный проигрыш. Максим, ты когда планируешь всё уладить здесь и приступить к работе в Илиаде? Думаю, через неделю. Давай в эти выходные встретимся у Алла. У меня тоже для вас есть сюрприз.